Часть пятая. Переплетенная. Глава пятьдесят третья. Укрытие восемнадцать. Марк ковылял вниз по лестнице с винтовкой под мышкой, держась за холодные перила, и оскользаясь на мокрых от крови ступенях, он едва слышал раздающиеся вокруг крики, стоны раненых, которых волочили вниз по лестнице. Полные ужаса возгласы любопытных на каждой площадке, наблюдающих за их отступлением, и угрозы людей, преследующих его и остальных механиков с этажа на этаж. Большую часть этого шума заглушал звон в ушах после того проклятого взрыва. Не того, что вышиб двери идти, к нему Марк был готов и укрылся вместе с остальными. И не после второй бомбы, которую Нокс Швырнул в самую глубину вражеского логова его до канал последний взрыв, которого он не ожидал, когда бомба выпала из рук маленькой седой женщины из снабжения. Бомба Маклеин. Она взорвалась прямо перед ним, лишила его слуха и отняла ее жизнь. И Нокс, крепкий и непоколебимый руководитель механиков, его босс и хороший друг погиб. Маркс спускался торопливо, раненый и испуганный. До безопасной глубины было ещё далеко, и ему отчаянно хотелось отыскать жену. Он сосредоточится на этой мысли, чтобы не думать о прошлом, о взрыве, погубившем его друзей, перечеркнувшем их планы, отнявшем последнюю надежду на справедливость. Сверху доносились приглушённые выстрелы. И пронзительный визг пуль бьющих в сталь. Слава богу, только в сталь. Марк держался в стороне от внешних перил, так он оставался невидим для стрелков с автоматическими винтовками, открывших с верхних площадок охоту на отступающих. Механики и снабженцы отстреливались и спасались бегством, растянувшись на десяток этажей. Марк мысленно умолял стрелков наверху остановиться. дать им возможность отдохнуть, но то под ботинок и пули были неумолимые. Спустившись еще на пол этажа, он догнал троих снабженцев. Тот, что в середине, раненный, шел с трудом, положив руки на плечи товарищей. Их желтые комбинезоны на спинах были заляпаны кровью. Марк крикнул снабженцам, чтобы они не останавливались, но не услышал своего голоса. о лишь ощутил его в груди. Крошь, на которую он оскальзывался, отчасти принадлежала и ему. Крепко прижимая к груди раненую руку и согнув её, чтобы придерживать винтовку, Марк не отрывал другую руку от перил, иначе он рухнул бы на крутую лестницу. Живых союзников позади него не осталось. После очередной перестрелки Он послал остальных вперёд и едва успел уйти сам. И всё же враги неутомимо продолжали преследование. Время от времени Марк останавливался, доставал патрон, совал его в патронник и стрелял не целясь, лишь бы что-то делать, хоть немного их задержать. Он остановился перевести дух, высунулся за перила и направил винтовку вверх. Очередной патрон дал осечку. А вот пули, просветевшие в ответ, были реальными. Присев за центральный колонный лестницы, Марк перезарядил винтовку. Его оружие, в отличие от винтовок преследователей, требовалось заряжать после каждого выстрела, и целиться из него было трудно. А у них оказалось нечто более совершенное. Он о подобном никогда и не слышал. нечто стреляющее с частотой пульса испуганного человека. Подойдя к перилам, Марк посмотрел на площадку ниже, разглядел любопытные лица, выглядывающие из-за приоткрытой двери. При пальцы, цепившиеся в край стального косяка, дошёл 56-й этаж. Здесь он в последний раз видел жену. Чёрли Вы кричавое её имя, он спустился ниже. Он продолжал держаться дальней стороны лестницы, оставаясь невидимым для преследователей. Марк всмотрелся в лицо за приоткрытой дверью. "Моя жена!" крикнул он через площадку, сложив ладони рупором и забыв, что оглушительный звон в ушах слышен только ему. "Где она?" В полутьме за дверью кто-то зашевелил губами. Днеслось далёкое глухое бормотание. Кто-то показал вниз. Лица исказились. Приоткрытая дверь захлопнулась, когда рядом взвизгнул очередной рекошет. Лестница затряслась от топота испуганных беглецов внизу и преследователей наверху. Марк посмотрел на силовые кабели, переброшенные через перила. Ив вспомнил, что фермеры хотели подключиться к электричеству, этажом ниже. Он торопливо направился туда вниз, отчаянно желая отыскать Шырли. На 57-м этаже Марк, не сомневаясь, что его жена находится здесь, смело перебежал открытую площадку и прижался к двери. Послышались выстрелы. Марк дёрнул за ручку, выкрикивая имя жены. и надеясь, что его услышат по ту сторону двери, створка не поддавалась и ее удерживали изнутри невидимые руки. Марк ударил по застекленному окошку, оставив на нем розовый отпечаток ладони, и потребовал, чтобы его впустили. Первые пули зашлепали по металлу вокруг его ног, одна срикошетила и оставила вмятину на двери. Прыгнувшись и прикрывая голову, Марк отбежал к лестнице. Он заставил себя двинуться вниз. Если ширли за дверями, то для неё это вероятно к лучшему. Она сможет избавиться от незаконного снаряжения, а потом смешаться с местными, пока всё не уляжется. Если же она внизу, то надо быстрее её догонять. В любом случае, единственное направление, которое было ему открыто это вниз. На следующей площадке Марк опять догнал всё тех же троих снабженцев. Раненый сидел на площадке с широко распахнутыми глазами. Двое других, заляпанных кровью комбинезонах, пытались ему чем-нибудь помочь. Одним из снабженцев оказалась женщина. Марк смутно припомнил, что они поднимались вместе, когда он остановился спросить, нужна ли им помощь, то увидел в её глазах холодный огонь. Я могу нести его, крикнул Марк, опускаясь на колени возле раненого. Женщина что-то ответила, Марк покачал головой и показал на свои уши. Она повторила сказанное медленно, шевеля губами, но Марк все равно не сумел ее понять. Тогда женщина сдалась и оттолкнула его. Раненый держался за живот, красное пятно расползалось по нему до промежности. Пальцы стискивали торчащий из живота предмет металлический стержень с колёсиком на конце, ножку кресла. Женщина достала из сумки гранату, одну из тех трубок, что уже принесли так много разрушений и жертв. С мрачным видом она дала её раненому. Тот взял гранату трясущимися руками и стиснул так, что побелели костяшки пальцев. Снабженцы потянули Марка за собой, прочь от человека с куском офисной мебели, торчащим из кровоточащего живота. Выстрелы казались далёкими, но Марк знал, что стреляют уже рядом. Практически у него над духом. Его вдруг потянуло обратно. Настолько заворажил его отрешённый взгляд этого обречённого человека. Их глаза встретились. Раниный держал гранату в вытянутой руке, обхватив пальцами смертоносный стальной цилиндр и стиснув зубы так, что на щеках перекатывались жволваки. Марк посмотрел вверх и увидел ботинки преследователей, чёрные, без пятнышка крови, ноги неутомимых и численно превосходящих врагов. Они шли по кровавому следу, который оставляли за собой Марк и другие. Их патроны никогда не давали осечек. Еле переставляя ноги, Марк попятился вниз по лестнице. Двое снабженцев почти тащили его за собой. Держась рукой за перила, он увидел, как за спиной оставленного ими раненого приоткрылась дверь. В проём выглянул любопытный мальчишка и едва не выскочил посмотреть, что здесь делается. В него тут же вцепилось несколько рук. которые втащили его обратно. Марка отвлекли уже настолько далеко вниз по винтовой лестнице, что произошедшего дальше он не увидел. Но даже оглушённый он услышал стрельбу, визг пуль, а потом взрыв, от которого содрогнулась вся лестница. Взрывная волна сбила их с ног, швырнув на перила. Винтовка Марка упала Она соскользнула по ступеням. Марк успел схватить её до того, как она свалилась в пустоту. Ошеломлённо тряся головой, Марк поднялся на четвереньки, потом кое-как медленно встал. Он побрёл вниз по вздрагивающим ступеням, которые звенели и вибрировали под ногами, пока укрытие вокруг продолжало погружаться в мрачное безумия